3710 год. Госпиталь атакующего корпуса а и м п е р и и Бегающий сейф В белой прозрачной палате на белой простыне лежит то, что осталось от человека. Это я. Сегодня мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. У меня просто не было другого выхода. Надо, наверное, немного рассказать о себе. Семенов Евгений Витальевич, 38 лет. При наличии денег на омолаживающие курсы в наше время, я, можно сказать, молодой паренек, родился на планете Марс в 3672 году. На момент нападения рептилоидов около 10 лет назад она была крупнейшим центром производства биомассы. Примечание. Рептилоиды. Самоназвание Лооски. Это разумная раса прямоходящих рептилий. В наше время только в избранных, самых модных и дорогих ресторанах готовят из натуральных продуктов. Всю остальную еду готовят в синтетических синтезаторах из биомассы. Биомасса – это смесь органических соединений, полученных из растений и животных. Чаще генно-модифицированных. Что уж греха таить. Можно сказать, аграрная планета получилась. У нашей семьи была крупная ферма. Отец был военным техником, родом с л у н н о й спутника Земли. А по окончании контракта через знакомых сослуживцев вместе с выходной премией выбил себе купол. Это стандартное оборудование для развертывания силового экрана в непригодной для жизни человека среде, внутри которого образуется благоприятная атмосфера и гравитация. За бесценок мой отец выкупил землю, 25 гектаров горного участка. И с моей мамой, а познакомились они еще в училище и служили вместе, уехали на Марс. Там родился я и еще два моих младших брата. Хозяйство у нас было крепкое. Благодаря отцу почти все оно было роботизировано. Это уже после того, как попал на войну, я узнал от сослуживцев, что это довольно-таки редко. Техников и специалистов, роботизированных систем в аграрном комплексе, в нем с огнем не сыщешь. Зачем соваться в аграрный сектор, если на любой технической базе ты будешь зарабатывать двое больше? Вот такой мой отец был чудак, и этой причудой заразил маму. Кстати, благодаря роботизации хозяйства мой отец имел свободное время, что давало ему возможность шабашить по окрестностям техникам. Достаток нашей с е м ь и благодаря этому был почти сопоставим заработком военного инженера. Шабашки отца и доход от сдачи в госкорпорацию биомассы давал очень неплохие деньги. Я очень любил своих родителей, несмотря на то, что отец всегда заставлял меня работать руками. Я очень обижался на это. Робота со снаряжением вызвать ему л и н Или когда мама меня заставляла готовить. Я все время с ней ругался и спрашивал, зачем нам дома пищевой синтезатор. В итоге получал по шее и снова шел готовить. Я, как самый старший, каждый день готовил еду. Поваром, конечно, не назовусь, но готовил вполне вкусно и пару семейных рецептов довел до ума так, что звать на обед за стол никого не надо было. Потом в приказном порядке ежедневно читал порядка 200 кб текста. В основном это были отцовские мануалы по ремонту дроидов или сервоприводов. Другую литературу он не держал. Примечание. КБ – единица меры текста, так как страницы стали архаизмом. Бумага очень дорогая, а пластиковые страницы не уменьшали объем книг. В музеях были книги, но это стало привилегией любителей старины. Сейчас, глядя на молодежь, что воевала рядом со мной, Я понимаю, зачем это было нужно. Слишком полагаются на технику. Случись что с техникой, и работа встанет. После рукопашной атаки лосков в пехоте выживали единицы. Выйди и строи тактический шлем или замкни панель плазменного ружья, и все. Пехотинец становился бесполезным куском мяса. Конечно, у военных трехкратный запас прочности всего снаряжения, но это не влияло на ситуацию кардинальным образом. «Был случай, когда я в который раз, угробив своего меха, пытался пробиться к нашим». Примечание автора. «Мех. Сокращение от робот-механоид. Специализированные тяжелые вооружения для наземных операций». Шансы были неплохи. На мне был десантный бронекостюм, боевой кинетический комплекс, доплазменное ружье. Комплекс по закону подлости взрывом покорежило. А плазменное ружье я сломал, когда с размаху ударил им по морде луоска. Ну, он выскочил неожиданно. Вот я с перепугу прикладом и приложил. л о с к и вообще любители рукопашных атак. Я приложил его раз двадцать, пока желчь из раны на голове не пошла. Так нас учили. Бей по голове, пока не потечет желтая хрень. Все остальное ящери регенерируют. Оружия у меня тогда не осталось. Я взял кусок арматуры около 120 сантиметров длиной и шириной два моих пальца. Плазменным ножом заострил конец, с другой стороны приварил кусок болта. И арматуру, и болт взял с бота разведчика, который сбили лазером лооски. Вот с этой арматурой я и дошел до наших. Острым концом пробивал грудь, если везло, а набалдашником пробивал голову. Не всегда везло, конечно, но дошел. с ранениями, но дошел. Лоски вообще любят ритуальные атаки. Частенько, после бомбардировок с орбиты, нас высаживали на зачистку. Тут-то они вылазили. Шассана. Так они называли последнюю атаку. Атаку насмерть. Ты ползешь на мехи, а они прут как лавина. Кто с оружием, кто без. Складывалось ощущение, что твой мех пытаются завалить трупами. Первый раз очень испугался. Когда мне исполнилось 16 лет, меня отправили в Имперское военно-техническое е училище. Примечание. Имперское военно-техническое училище – место подготовки среднего общего обслуживающего и среднеузкоспециализированного персонала военной направленности. Помню, как отец перед отправкой меня предупредил, что если я приеду без своего капитала из училища, на наследство могу не рассчитывать. Он очень хотел взрастить ту денежную черту – которая во мне никак не желала проявляться, и до сих пор она у меня так и не проявилась. Мама мне рассказывала, что еще во время учебы он зарабатывал больше некоторых преподавателей, ввиду неугомонной натуры. Я же был всегда спокоен, возможно излишне, хотя иногда на меня находило, и появлялись приступы бесшабашности. Мама за это называла меня тихим омутом. Была в древности такая пословица – То ли у росков, то ли у руссков. Неселенные в истории. Звучала она так. В тихом омуте черти водятся. Кто такие черти, мне отец пытался объяснить, только я так и не понял. Рогатые, с копытами хвостом, черного цвета и любят пакостить. И как это вообще понимать? В древней мифологии русов даже профессора путаются. Папа меня называл богатырем. Иногда он мне рассказывал легенды того народа, говорил, что наш род оттуда корни ведет. Папа вообще был богат на странности. Я был больше отца и матери. Мой рост составлял 215 сантиметров. Благодаря отцовским тренировкам со мной я не был тростиночкой. Мой вес составлял 140 килограмм по земному тяготению. На Марсе, кстати, часто проявляются мутации. Отец частенько меня использовал как грузчика. Когда мне исполнилось 12 лет, он откуда-то привез в о е н н о т р е н и р о в о ч н ы й комплекс, сфера диаметром метров 12 и голографический проектор внутри, да еще специальный костюм с кучей датчиков. Тогда я познал боль и приобрел свою полезнейшую черту. Черту, отделяющую «не хочу» от «не могу». Отец часто говорил «не могу» – это бессознание или п р о л и ч все остальное не хочу. Я потом нередко повторял эту фразу, когда зеленые необстрелянные сослуживцы стонали на тактическом учебном слаживании. Тот архаичный агрегат, по недоразумению называемый тренировочный комплекс, опустошал меня полностью. Порой я не мог сделать и шагу, полз на карачках. Даже отец никогда перед тяжелой работой в него не залезал. Он мне рассказывал, что это еще урезанная модель. Папа, папа. Мне его очень не хватало. И на битве на Оринзе, и на последней, за Суммом. На Оринзе был мой первый бой. Жуткая смесь и страха и ярости. На Суммом была последняя битва. Там, где разглядывал свою руку отдельно от меня. Нет, вы не подумайте, я бы никогда его туда не пустил. Не дай бог, что с мамой потом случилось бы. Просто не хватало его руки на плече и шепота на ухо. Можешь? Да, смогу. Иногда я вспоминаю их и думаю, что умерли они хорошо, легко, без мучений. Одна вспышка и все. Вместе с мамой и братьями. Навсегда. А что до меня, то думать я начал поздновато. Без злости и ярости четко осмысливая, что делаю. Эх... Может, и не лежал бы сейчас обродком в госпитале. В день моего окончания военного училища по специальности «Оператор боевых роботизированных систем» я получил звание прапорщика. Стукнуло мне тогда 28. В эту же ночь в пьяном угаре я узнал, что моей семьи, моей родной фермы, да и вообще живых на Марсе не осталось. Лооски атаковали Марс и выкосили все, что было живое. У них кремниевая структура ДНК или что-то в этом роде. Нам на занятиях объясняли, что мы в принципе не можем быть совместимыми ни по полу, ни по еде, ни по атмосфере. Так что они при атаке на планету в первую очередь скидывают кварзет заряды. Эти заряды косят все живое на основе углерода и игнорируют любые наши щиты и защиты. В космосе эти заряды легко перехватывают ракетами. Благо с ракетными носителями у рептилоидов всегда был ш в а х А вот Марс никто толком не охранял. Что вы в материнской системе нападения не смешите. Не смеялись. В ту же ночь подал рапорт на перевод в атакующий корпус. Перевели. За 10 лет войны я многое видел. И кровь друзей, и желчь врага, и безысходной схватки. и орбитальную бомбежку после команды «Огонь на меня». Я все это видел, только жажда мести отделяла меня от окончательного безумства. Рвать, жечь, бить, топтать. Меня не брали транквилизаторы после боя. Я все куда-то рвался. Бой, дайте бой. Есть еще ящеры. Они еще есть. И все в том же духе. Отправляли на комиссию. Думали, что я совсем слетел с катушек. Меня приводили в ч у в с т в о только сны. Когда меня отпаивали алкоголем, я успокаивался и засыпал. Мне никогда не снились битвы и кошмары. с н и л о с ь мне все это время наша ферма. п о л е в и р ж а это генномодифицированный рожь для выращивания на Марсе. Наш дом, стадокирнов, мамин хлеб. Примечание. Кирны – специальная выведенная порода коров. Имеет большое сходство с бизоном. Папина рука на плечо, шепот в ухо и ответ. Сможешь? Да, смогу. После таких снов просыпался, с полчаса плакал и не мог остановиться. А потом холодная ярость. Скоро будет бой, надо подготовиться. Все свое жалование я спускал у наших кладовщиков. У них было много из того, чего быть не должно. И ручное оружие спецподразделений, и прицельные комплексы не от нашей техники, и плазмонейтронные орудия. Откуда у них это добро, я никогда не спрашивал. Я просто скупал все, на что хватало денег, чтобы усилить мех хоть еще немного. Из-за этого денег у меня толком так не скопилось. Поначалу зубами скрипел, сумасбродными атаками и безбашенными поступками прославился. Мой мех редко, когда на точку сбора сам доходил. Только невероятная удача и купленные наличные средства, десантные б р о н е к о с т ю м багажнике меня спасал. Потом уже, в целях принуждения исполнять приказы дословно, меня зам по тактике на тяге э, ругал. Позже запал злости пропал. А уж потом я задумался. А что дальше? Война ведь к концу идет. Сослуживцы о доме болтают. Кто как с выходным пособием поступит. А потом спросили меня. «Что я куплю в первую очередь?» Я долго молчал, пытаясь найти свою мечту. Но кроме родителей и братьев в голове ничего не было. Я тогда ответил «Надгробный памятник закажу». После тех посиделок неделю ходил с Мурной. Я и так особо необщительный, а после этого случая от меня вообще шарахаться стали. А в голове крутилось одно и то же. «Без семьи, без детей». Без места, что можно было назвать домом. За месяц до финальной битвы на родной планете рептилоидов сумму я определился. Это вышло само собой. Я перестал нагнетать себя и попытался, лежа в кубрике перед отбоем, почувствовать себя счастливым. И тут пришло понимание, что я был по-настоящему счастлив там, дома, на поле виржа, там, где остались мои родители. Мне не перестала сниться наша фирма, но плакать после этих снов я перестал. Стали появляться теплые чувства, как будто папа потрепал по голове и мама обняла. Ярость в боях перестала захлестывать, остался холодный расчет с оглядкой на пехоту и службу обеспечения. Комбат как-то мне сказал, когда я поделился с ним изменениями своих снах, «Ты просто стал профессионалом». Только с ним я был откровенен. Даже психотерапевтический комплекс в госпитале не заставил меня сказать столько, сколько сказал я комбату. Не верил я электронным мозгам, а комбату верил. Мы вместе стояли в линии обороны на мехах. Комплекс же ведет раза три за службу. комбату я верил, а машине нет.